Глава третья. Столичные сплетни. Я дошла до дома тетки, как в тумане. Перед внутренним взором мелькали отблески пламени на медных деталях. Мертвая рука беспомощно шевелила пальцами, черные глаза мэтра Кланца, полные страсти и сожаления, горели дьявольским огнем. Я слышала щелчки шестеренок и мерный стук на три такта. От удивительных впечатлений и открытий Моя голова словно превратилась в механическую шкатулку, где все пошло в разнобой. К счастью, мэтр Кланц отправил камердинера проводить гостью. Бартолемос вовремя ухватил меня за локоть металлическими пальцами и не дал шагнуть под колеса кареты, когда я слишком погрузилась в свои мысли. Возле дома коммерции советника Холлера камердинер попрощался и ушел. А я поднялась к двери и позвонила. Открыла тетка и начала охать, вздымать руки и ругаться, на чем свет стоит. Меня тормошили, расспрашивали, бронили, гладили по голове и целовали. Понемногу я пришла в себя, стала улыбаться и отбиваться от расспросов. В гостиную, куда принесли чай и пирожные, вошел отец. Я не видела его больше месяца, с того самого дня, как сбежала из дома в карете барона фон Морунгена. Отец не простил моего поступка. Это стало понятно сразу по его чрезмерно ласковым и вежливым речам, а еще потому, как напряженно он рассматривал меня, когда думал, что я не вижу. Мое сердце горько сжалось, я не находила в себе прежней любви, не могла простить предательство. Может, со временем забудется обида, но сейчас мне было сложно разговаривать с отцом, пока только и получалось, что улыбаться ему через силу. Когда я подкрепилась и освежилась, начались разговоры. Отец спрашивал коротко, и, казалось, его совершенно не интересовало, как я провела этот месяц. А вот Берта, моя тетка, не давала мне замолчать ни на миг. Ее очень интересовало все, связанное с бароном, и огорчало, что я прожила в замке холостого мужчины практически без надзора и компаньонки. Мать барона она в расчет не принимала. «Майя, голубушка!» Тетка обмахнулась надушенным платочком и по лисье прищурила рыжие глаза подбирая правильные слова. «Барон фон Моранген, я понимаю, он мужчина в расцвете лет, богатый, с большими перспективами, хоть и из низов. О нем много говорили в столице одно время. Скажи, он не делал тебе намеков?» «Каких намеков?» Тупо переспросила я, думая о той боли, которую Август постоянно испытывает из-за вращения шестеренок в его груди. Интересно, теперь, когда я уехала, она вернулась? Уже привычно я прислушалась к далекому стуку рядом со своим сердцем. Бьется ровно, на три такта. Чем сейчас занимается Август? Встречается с поверенным или с какой-нибудь хорошенькой дочкой нужного человека, который ему раздобыл князь? — Боже, какое же ты еще дитя! — в отчаянии всплеснула руками тетка. Ты взрослая девушка, Майя, молодая, красивая. Может, он так привязался к тебе, что захочет жениться? Смотри, на меньшее не соглашайся. — Нет, — очнулась я, — не захочет. К нему скоро приедут гости с дочерями. Он будет выбирать невесту. — Берта, — упрекнул жену коммерции советник Холлер, пляшивый, скупой и прямолинейный. — Ты даешь волю фантазиям, душечка. Фон Морунген – барон, военный герой. Если вернется на службу, быстро станет генералом и пойдет еще дальше. А Майя, при всех ее достоинствах, она ему не пара. Все, на что она может рассчитывать, это стать ненадолго его любовницей. Таким обычно дают место в доме, вроде экономки, чтобы всегда была под рукой. — Юстас! — шокировано охнула тетка и пригрозила ему пальцем. Дружочек, ты уж прости. Дядя нахмурился. Но ну, ты же понимаешь, ее положение у него в доме действительно <хм> щекотливое. Ей не стоит туда возвращаться. Нужно быстро выдать ее замуж. Ты читаешь мои мысли, дружок. У Майи есть жених. Деревянным голосом сообщил отец. Богатый ростовщик. Лео Цингер. Ай, Готлип! Зачем ей этот деревенский франт? Ростовщик. Фу, мы устроим ей зван ужин. Я приглашу кого надо. Пусть только девочка не теряется. У мужа в департаменте служит славный молодой человек, очень перспективный. Ему пророчат большое будущее. И еще один сын промышленника. Хорош собой, образован, да и состояние у него неплохое. Я слушала их перепалку и молчала. Женихи, состояние. Званный ужин. скорее бы вернуться в Морунген к его тайным и его хозяину. Подальше от всего этого. Однако следовало запастись терпением. На послезавтра у меня назначена встреча с доктором Крамером и тем студентом, который готовился сменить меня на посту личного механика барона фон Морунгена. А значит, придется вытерпеть и званный ужин, и знакомство с молодыми людьми. На завтра тетка взялась за меня основательно. До обеда таскала по модисткам, пока я не осатанила и не стала соглашаться на все, что она предлагает, лишь бы отделаться. Впрочем, время от времени мелькала тщеславная мысль. Вот вернусь в замок Морунген с новым гардеробом и надену на встречу с полковником. Да хоть вот это платье с открытыми плечами и розочками на рукавах. А когда Август увидит меня в нем, он... Я вздохнула. Вряд ли все будет именно так как мечтается. Звон нужен ужин прошел на удивление приятно. Поначалу я дулась и вела себя, как та деревянная марионетка в доме кланца, если бы у нее отрезали все нити. То есть сидела неподвижно и молчала. Но потом оттаяла. Приглашенные теткой молодые люди оказались довольно милыми. Юный коммерсант и сын промышленника наперебой шутили и старались меня развлекать. Был еще и третий юноша, «Юнкер с блестящими усами цвета воронова крыла и не менее блестящими манерами». Он шапочно знал полковника форм Морангена и отзывался о нем с большим уважением, за что и заслужил мою горячую симпатию. «Он исправный командир и храбрый солдат!» — говорил юнкер, подкручивая ус. «Видит суть, не разменивается на пустяки и гнет свое до последнего. Говорят, служить с ним — честь». Хотя к его обхождению не непросто привыкнуть. Суров, но справедлив. Железный полковник от шкуры до самого сердца. Закончил он с легкой иронией. До самого сердца. Эхом повторила я и вздохнула. Мой запас горестных вздохов этим вечером был неистощим. За столом болтали о спектаклях, выставках и музеях. Но еще о мэтрикланце, чьи изобретения приводили в восторг столицу. О нем отзывались с опаской, не раз прозвучало слово «дьявол», но с оттенком восхищения. Видимо, дьяволы и разные потусторонние дела были и впрямь в моде, как и говорил князь Рутерт. Острое любопытство вызывал рассказ о недавних преступлениях, которые потрясли столичную знать. В ее кругах завелся хитрый вор по прозвищу Горностай. Не был известен ни его пол, ни возраст, ни внешность. Горностай умел перевоплощаться, как волшебник. Один раз его заподозрили в рассыльном, другой раз в модистке, которая принесла шляпу графине, а третий раз в подающем надежды теноре, его приглашали на званные вечера развлекать гостей ариями. Но, говорят, он и самый знати поведала тетка, ее глаза блестели радостью сплетницы, потому что драгоценности пропадают только у людей известных, из узких и высоких кругов. Вкус у него отменный. Охотится за редкими и очень дорогими вещицами. Не брезгует и секретными бумагами. Последнее, что он умыкнул, диадему из сейфа генерала Мюнцера. Мюнцериха очень ей гордилась. Говорят, после кражи так разъярилась, что выдрала генералу последние волосы на лысине. Присутствующие рассмеялись. Украл кто-то в в его дом. Это несомненно. «Диадема?» подал голос мой дядя. Часть сокровищ того восточного князька Ашарафа? — Именно. — Помнится, полковник фон Моренген тоже получил свою долю, — заметил юнкер. — Майя, ты видела их? — жадно поинтересовалась тетка и быстро пояснила присутствующим. — Она гостила у барона в замке. Он тебе их показывал? — Да, — смутилась я, вспомнив, чем закончилась демонстрация ожерелья Ашарафа. — Возможно, горностай захочет собрать весь гарнитур, — предположил дядя. — Майя, напиши баронету, чтобы был настороже. Вдруг вор наведается в замок Морунген. Разговор перешел на другое. На общих знакомых, на известных в столице людей. Я отвлеклась, слушая рассказ Юнкера о строевой муштре. Но со стороны тетки прозвучало еще одно знакомое имя, и я насторожилась. — Такой был скандал! — воскликнула тетка граф фон Гесс постарался замять его, и уж так старался, что заболел и слег. Нервы. Его дочь Пианка, кажется, воспитывалась в монастыре. Нежный цветочек, не знающий невзгод жизни. И угораздило же ее влюбиться в живописца, которого пригласили в монастырь обновить фрески. А влюбленные бежали. Так романтично и глупо. Перехватили их вовремя. Фон Гесс уверяет. Тетка понизила голос, готовясь сказать щекотливое что ее честь не успела пострадать. Но как это докажешь? Теперь выдать ее замуж будет непросто. Амбициям графа пришел конец. Теперь она силенно ищет ей в мужья, кого побогаче, постарше и нещепетильного. Он может предложить взять зятю свои связи при дворе. Это верно. Кто-нибудь докупится. У меня в голове щелкнуло. Я вспомнила, где слышала о Ороне фон Гесси. Он был в списке тех гостей, которых князь Рутерт намеревался пригласить на прием в замок Морунген вместе с дочерью, возможной невестой для Августа. Вот как. Значит, я скоро увижу этот нежный, подпорченный цветочек, претендующий на роль жены полковника. Сердце кольнуло тупая игла. Даже здесь, на званном вечере у тетки, меня не оставляли замок Морунген и его хозяин. Все словно сговорились. Вели беседы исключительно о том, что так или иначе имело к нему отношение. Когда гости, сытые и навеселе, разошлись по домам, мы уселись в опустевшей гостиной семейным кругом. Тетка была счастлива и болтлива. Она посчитала, что вечер удался на славу. Настойчиво расспрашивала, как мне понравились приглашенные юноши и кого я бы выбрала. Чтобы ее не огорчать, пришлось назвать одного наугад, кажется, юнкера. Он был особенно мил и вежлив, и не пытался дотронуться до моих коленей во время разговора. — Ты уладил дела с бароном? — спросила я отца. — Заплатил ему остаток долга. — Когда, думаешь, вернуться в Ольденбург? Отец моргнул и прокашлялся. — Да, моя, все улажено. Увы, мои родственники не смогли дать мне суду Он с упреком взглянул на Шурина, который сразу притворился глухим и сделал вид, что усиленно ищет графин с вином. Но мне помог Лео Цингер. Я завожил ему наш дом. «Нет!» – ахнула я. «Ты же собирался выкупить ту закладную!» «Значит, нет?» «Что поделать?» – пожал плечами отец и глянул на меня оскорбленно. «Раз от дочери не дождешься сочувствия и поддержки!» «Братец, не надо!» – тетка сурово покачала головой. Лео еще хотел, чтобы я продал ему наш участок земли, тот, что у бурого леса. Он у нас стоит без дела, но его, говорят, хочет купить одна компания, которая собирается что-то там строить. Подумаю, кому уступить надел дел повыгоднее, если, конечно, ты не возьмешься за ум и не примешь предложение Лео. — Майя? — его голос стал суров. — Мой Шурин прав. На тебя будут смотреть косо. В Ольденбурге. Ты жила в доме барона. Ты проводила с ним время наедине. Глупости, отмахнулась я. Ханжей у нас мало, да и все меня хорошо знают. Никто от меня не отвернется. Посмотрим. Может, Берта и впрямь подберет тебе хорошего мужа? Я поговорил с тем юнным коммерсантом. Он выглядит щедрым и покладистым парнем. Присмотрись к нему хорошенько. Он с обиженным лицом встал и ушел к себе даже не пожелав мне спокойной ночи. На следующий день я отпросилась у тетки на все утро. Прямо призналась, что собираюсь встретиться с доктором Крамером. Когда-то именно Берта свела меня с ним, поэтому противиться тетка не стала, лишь попросила не задерживаться. Я без приключений добралась до госпиталя, где год назад помогала доктору Крамеру и впервые узнала, что мой дар — не выдумка и не пустая фантазия а причудо природы, которую можно использовать на благо людей. Тогда я посещала госпиталь без особой охоты, но теперь с удовольствием вдохнула запах карбулки и мяты. Прошла по гулким коридорам и постучала в знакомую дверь. Доктора в кабинете не нашлось. Его помощник предупредил, что доктор читает лекцию в академии и еще не вернулся. Мне принесли поднос с чайником и свежую газету, чтобы я не скучала какое-то время я развлекалась тем, что читала светскую хронику. но ну, а потом взгляд выхватил несколько заметок, которые имели некоторое отношение к барону фон Морунгену. Первая заметка была о Мэтре Кланце. Журналист перечислял его прежние заслуги, ведь и -то не то хвалил, не то ругал Мэтра за безрассудство. Закончил новостью о том, что Мэтр планирует поразить столицу смелым экспериментом придворный механик решил создать механическое сердце. Он собирался предложить его дряхлому финансисту, на девятом десятке лет осознавшему, что не сможет забрать свои миллионы в могилу и потому желающему подольше наслаждаться богатством на земле. Я покачала головой. Кланц признался мне, что создать второе работающее механическое сердце ему не удавалось. Но, выходит, своих попыток не прекратил хотя он и не скрывал, что желал бы получить чертежи Жакимара, чтобы продолжить работу. Что ж, я помогу ему, чем смогу. Пусть практикуется на финансисте. Судя по заметке, сердце у того отродясь не водилось. Его успешно заменяла ледышка, которая не таяла, когда финансист с удовольствием разорял мелкие артели и компании. Вторая заметка была посвящена таинственному вору по кличке Горностай, о котором с таким увлечением болтали на вчерашнем приеме у тетки. Перечислялись все драгоценности, которыми Горностаю удалось поживиться, и высказывались предположения о том, что станет его следующей целью. Журналист пришел к тому же выводу, что и мой дядя. Горностай намерен собрать все сокровища султана Ашрафа. Сердце дрогнуло, когда я увидела имя барона фон Морангена. Журналист упомянул его среди тех, то поделил между собой драгоценные камни, полученные в награду за операцию по спасению супруги султана. Можно подумать, журналист заодно с вором любезно предоставляет ему всю информацию. Еще бы ключ к сейфу нарисовал. Хм, а вдруг и правда преступник решит наведаться в Морунген? Отравители у нас уже были, не хватало только вора. Имелся в газете и грубый оттиск портрета грабителя. Его набросал вельможа, который застал горностая у себя в спальне, когда тот увлеченно потрошил сейф. Горностай был закутан в плащ, на голове у него сидела набекрень шляпа, но вельможа сумел разглядеть, что перед ним мужчина, мужик кое-что, с усами, может быть, и наклеенными, и оттопыренными ушами. Для опознания маловато, но я решила, что буду внимательно вглядываться во всех подозрительных личностей, которые мне попадутся. За поимку горностая полагалась награда. Третья заметка содержала вести, которые очень меня обрадовали. Военный корреспондент писал, что удалось найти оставшихся в живых солдат пятого батальона, уничтоженного при Кармаденне во время печально известной операции. Среди них был и лейтенант Моррис, старый друг полковника, о котором он так горевал. Моррис и 10 солдат были в плену, велись переговоры об обмене пленными». «Интересно, видел ли эту заметку полковник? Если нет, привезу ее домой и покажу ему». Я аккуратно сложила газету в сумочку и поднялась, потому что в этот момент распахнулась дверь, и в кабинет, как всегда стремительно, вошел доктор Крамер в сопровождении долговязого молодого человека. Мой наставник совсем не изменился за год, что мы не виделись, разве что седины в бороде прибавилось, и сильнее стали щуриться глаза под стеклами очков но он был все так же деятелем и весел. Он энергично расцеловал меня в обе щеки, обдав запахом карболки и табака, потряс за руки, потом внимательно вгляделся в мое лицо, отметил, что я бледна, и посоветовал ходить каждое утро на бойню, чтобы выпивать стаканчик бычьей крови натощак. От его рецепта меня передернуло, однако я вежливо поблагодарила доктора. Но все же я радовалась встрече. Доктор Крамер был первым, кто поверил в мой дар и хотел, чтобы я не прятала себя в глуши, а стала кем-то большим. Училась в академии, повидала мир и попробовала оставить в нем свой след. — Я привел по твоей просьбе того молодого человека, которого нанял фон Морунген. Доктор отступил и сделал широкий жест рукой. — Познакомьтесь, молодые люди. Майя Вайс. Майя — это Франц Фукс, студент последнего года. Он учится в инженерной и медицинской академиях одновременно. Днем работает с наставником в механической мастерской, вечером со мной в госпитале. И потому он так худ и изможден. Прилежный и очень талантливый мальчик. Прошел годовую программу в три раза быстрее. Фон Моранген оплатил его учебу, и уже через месяц Франц будет готов сменить тебя на твоем посту. Уже через месяц. Я холодно кивнула Францу Фоксу. Прилежный ученик доктора и инженера мне не понравился. Талантливый студент походил на переросший картофельный росток. Блеклый, худосочный, с тонкими светлыми волосами. Но при этом без меры самоуверенный. Задирает подбородок, смотрит на меня снисходительно. Тонкогубый рот легко складывается в ироничную улыбку. А голубые глаза за толстыми стеклами очков, бойкие, на выкате и очень умные. — У Франца чрезвычайно сильный дар. Доктор жестом пригласил всех сесть у стола. Он не только легко видит эфирные поля и играет симпатическими связями, как талантливый скрипач на скрипке. Он может создавать материальную реплику предмета, пользуясь его энергетическим образом, как основной. — Покажи, Франц! Доктор азартно придвинул Францу настольные часы. Доктор когда-то получил их в дар от богатого пациента. Часы были с позолотой, сложным механизмом и календарем. Я хорошо знала их устройство. Пришлось как-то разобрать и почистить их от пыли. Франц выпрямился и пристально посмотрел на часы. Его лицо приняло отсутствующее выражение. Шли секунды, ничего не происходило. Но потом стрелки часов дрогнули, двинулись, поползли по циферблату, набирая скорость, и бешено понеслись, словно спешили нагнать убегающее время. Часы жалобно звенели и потрескивали. Доктор Крамер крякал от удовольствия и восклицал «Это еще не все! Нет! Смотрите!» Франц Фукс шумно выдохнул и опять надул щеки от напряжения. И тут на циферблате загорелся бледный эфирный контур еще одной третьей стрелки. Он уплотнялся, тускнел, пока призрачные очертания не превратились в металл, почти ничем не отличающиеся от настоящего. Миг и третья стрелка пустилась крутить обороты. Потрясенная, я перевела взгляд на Франца. Тот сидел спокойно, даже не побледнел. Лишь капли пота выступили на его восковом лбу, да стекла очков затуманились от испарины. Затем он сказал. «Хватит, пожалуй». Металл стрелки превратился обратно в полупрозрачный мираж, растаявший уже без следа. Доктор Крамер громко зааплодировал. Я ахнула. «Настоящая магия!» «Так говорят необразованные люди, госпожа Вайс!» Горделиво усмехнулся Франц, утирая лоб несвежим платком и поправляя очки. «Но это не магия. Это сила природы, которую мы, одаренные и образованные люди, учимся использовать. Я управлял эфирным дупликатом часов и хрепликой, а потом дополнил его еще одной стрелкой и уплотнил энергетический контур так, что деталь почти ничем не отличалась от реальной. «Вы можете проделывать это с любыми механизмами?» «С теми, устройства которых хорошо знаю. И долго такой образ держать не могу. Да и незачем. Это просто фокус. Впрочем, мой дар полезен при ремонте испорченных вещей. Он помогает увидеть суть поломки и быстро до нее добраться. С живыми организмами легче, поверьте. Они могут сами восстанавливать то, что необходимо». Стоит лишь им подсказать и подтолкнуть на верный путь. Я и без дара разберусь с сердцем барона и сделаю так, что оно не будет его беспокоить. Мэтр Кланс, старый тщеславный черт, любит все усложнять и не хочет уступать лавры другим, поэтому и радуется, когда его называют дьяволом. Это словно делает его выше остальных. Особенным. — Не могу не согласиться, — подал голос доктор Крамер. — Мистика, приманка для неучей. Продолжил Франц с апломбом «Они охотно несут Кланцу деньги. Скоро наш славный мэтр не будет таким уж незаменимым. А это его увлечение Жакимаром. Еще один доисторический да неуч, возомнивший себя гением. Его самоуверенность меня покоробила. — Думаю, мы уже решили проблему с механическим сердцем, — отозвалась ей сердито. — Барон в полном порядке. Да и Кланц вовсе не мистик. Реалист и практик до мозга костей. «Расскажите, Майя!» – потребовал доктор Крамер. «Францу нужны эти сведения!» Я послушалась. Упомянула я о визите к Ланцу, однако без подробностей. Умения Франца вызывали у меня большие сомнения. Очень уж он высокого о себе мнения, как бы не воротил дел в попыхах. Во время рассказа я посматривала на часы на столе доктора. Бешеный бег стрелок не прошел для них даром. Механизм сломался. Часы стояли совершенно безжизненные. Мужчины выслушали меня с интересом, а потом пустились в рассуждения. Углубились в научные дебри, толковали о симпатических связях, природе виталических сил, аурии организмов и вещей, использовали незнакомые термины, горячо спорили, стучали кулаками по столу. Я сидела тихо, опустив голову. Стало понятно, что при всей их учености полезного совета ни доктор, ни его студент мне дать не смогут. Их больше интересовали собственные теоретические исследования, чем благополучие барона фон Морунгена. — Ну и не надо. Сама справлюсь. Уже справилась. — Я приеду в замок Морунген через месяц, — пообещал Франц Фукс, когда дискуссия закончилась. Я попрощалась, и, нагруженная книгами и заметками, которые дал мне доктор, направилась к двери. — Не об этом я, конечно, мечтал, быть личным лекарем дубленного затылка какой-то глуши. но что поделать? Дубленный затылок. Так называли служивых, особенно пехотинцев. Примечание автора. Я ему многим обязан. Сам я не смог бы оплатить годы учебы. Но я выполню свой долг и позабочусь о фон Морунгене. И вы сможете быть свободны. Барон будет рад вашему приезду, — вежливо сказала я напоследок. Ох, сдается, Франца ждет неприятный сюрприз от этого дубленного затылка в такой-то глуши. Августа не придется по вкусу сна безмгюнного мастера. Впрочем, если от этого гения будет толк, можно и простить его маленькие слабости. Я опять глянула на сломанные часы. Франц перехватил мой взгляд и протянул насмешливо. — Все еще сомневаетесь? Не беспокойтесь. Мигом их починю. Он лишь коснулся часов рукой. Легко, будто лаская. Внутри корпуса что-то крякнуло, щелкнуло. Стрелки вздрогнули на циферблате. Раздалось тиканье. Франц горделиво тряхнул головой. Осталось выставить верное время и завести. Видите, Майя, я умею куда больше, чем обычный часовщик. Уж не обессудьте и не обижайтесь. Вы, безусловно, талантливы, но до меня вам далеко.